Глава 71. Под каким номером обнародует этот приказ, Верховный не знал и пока не был уверен, что вообще сделает написанное им достоянием истории. Но понимал, что общие слова будут здесь неуместны, и потому начал уверенно и конкретно. Враг бросает на фронт все новые и новые силы, и, не считаясь большими для него потерями, лезет вперед,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 Враг уже захватил Ворошлавград, Старобельск, Россо, панск Вайдуки, Новочеркаск, Ростов-на-Дону, половину Воронежа. Часть войск Южного фронта, идя за паникерами, оставили Ростов и Новочеркасск без серьезного сопротивления и без приказа Москвы, покрыв свои имена позором. Сталин перестал писать и часто-часто задышал, наливаясь гневом. Затем привычным усилием воли укротил себя перечитал написанное, не торопясь подчеркнул жирной чертой слово «Москва», затем также выделил все географические названия, потом их наберу другим, более заметным шрифтом. Он помедлил и, будто бросившись в умут продолжал. Население нашей страны с любовью и уважением относящейся к Красной Армии начинает разочаровываться в ней, теряет веру в Красную Армию. А многие из них проклинают Красную армию за то, что она отдает наш народ под ермо немецких угнетателей, а сама утекает на восток. Последнее слово он тоже подчеркнул. Теперь надо будет воздать должное маршалу Тимошенко, поставить его на место. Некоторые неумные люди на фронте утешают себя разговорами о том, что мы можем и дальше отступать на восток, Так как у нас мало территории, много земли, много населения и что хлеба у нас всегда будет в избытке. Этим они хотят оправдать свое позорное поведение на фронтах, но такие разговоры являются насквозь фальшивыми и ложными, выгодными лишь нашим врагам». Что ж, главную мысль он направил в нужную сторону. Теперь необходимо закрепить сказанное. «Каждый командир...» красноармеец и политработник должны понять, что наши средства не безграничные. Территория советского государства – это не пустыня, а люди, рабочие, крестьяне, интеллигенция, наши отцы, матери, жены, братья, сестры. Территория СССР, которую захватил и стремится захватить враг – это хлеб и другие продукты для армии и тыла, металл и топливо для промышленности, фабрики, заводы –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 Останемся без хлеба, без топлива, без металла, без сырья, без фабрик и заводов, без железных дорог». Главного виновника военных неудач Сталин выявил в самом начале. Это была вся Красная Армия целиком. Теперь он спорил с Мерецковым, Тимошенко, а в их лице с Кутузовым, Барклаем де Толе, обобщившим их опыт, Клаузевицем. Сталин даже не допускал мысли, что немцы прорвались за Дон и устремились к Волге и на Кавказ исключительно по его собственной вине. В результате игнорирования плана стратегической обороны на 1942 год, который предложил маршал Шапошников. Виноваты были другие, а товарищу Сталину, как всегда, исправлять положение, спасать первое в мире социалистическое государство рабочих и крестьян. Величайший демагог всех времен и народов, он писал сейчас исторический приказ, немало, как всегда, не заботясь о стиле изложения. Здесь были привычные для Сталина, плохо знавшего русский язык, повторы, которые в любом другом тексте производили бы ощущение лингвистической неряшливости. Но под пером товарища Сталина они казались вырубленными в граните, отлитыми из бронзы, с небывалой для него откровенностью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 Наша Родина переживает тяжелые дни. Мы должны остановить, а затем отбросить и разгромить врага, чего бы это нам ни не стоило. Немцы не так сильны, как это кажется паникерам. Они напрягают последние силы. Выдержать их удар сейчас, в ближайшие несколько месяцев, это значит обеспечить за нами победу. Можем ли мы выдержать удар, а потом отбросить врага на запад? Да, можем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 Вождь перестал писать и отложил перо. Написанное ему нравилось. Он ухватил основное звено в цепи последних неудач и свел на нет приказ Тимошенко. Упрекнув поначалу всю Красную Армию, товарищ Сталин диалектически подошел к тезису, который хорошо выразила народная поговорка о паршивой овце в стаде баранов. Роль вождя как раз и заключается в том, чтобы, удалив негодную овцу, спасти остальных баранов от частного к общему Знания диалектики товарищу Сталину не занимать более того он всегда умело использует ее законы на практике размышления об использовании диалектического метода в нынешних условиях привели Сталина в хорошее настроение захотелось курить но Вождь подавил возникшее желание и отвел взгляд от лежавшей слева от него трубки нет «Надо закончить центральное место приказа», – он взял перо и решительно вывел на бумаге: «Паникеры и трусы должны истребляться на месте». Отныне железным законом дисциплины для каждого командира, красноармейца, политработника должно являться требование «не шагу назад без приказа высшего командования». Командиры, роты, батальона, полка, дивизии, соответствующие комиссары и политработники – отступающие из боевых позиций без приказа свыше, являются предателями Родины. С такими командирами и политработниками поступать надо как с предателями Родины. Таков призыв нашей Родины. Выполнить этот призыв – значит отстоять нашу землю, спасти Родину, истребить и победить ненавистного врага. На этом Сталин полагал закончить констатирующую часть и перейти к приказной, которую в общем и целом уже наметил. Ему казалось, что в аргументации чего-то недостает, надо еще раз все обдумать. Сталин поднялся из-за стола, стоя набил трубку табаком, раскурил от одной спички, аккуратно поддевая пламенем табачные волокна, глубоко затянулся так, что голова немного закружилась, подошел к окну. Он знал, каким выводом еще хочется прибегнуть, и потому подумал о Гитлере. Стратегическая разведка сообщала, что фюрер находится сейчас в ближней ставке, расположенной где-то на Украине. Недавно он побывал в штабе командующего группы армии Юг, лично руководит наступлением вермахта в этом направлении. На весь Восточный фронт духу уже не хватает, злорадно подумал Сталин о Гитлере, как о партнере, в колоде которого уменьшилось количество козырей. Вождь не мог знать, что именно в эти минуты Франц Гальдер докладывает фюреру о том, что русские успешно сопротивляются на участке 29-й моторизованной дивизии, что взрыв железной дороги на участке Сальск-Сталинград не удался. Шестая армия с трудом преодолевает сопротивление частей Красной армии в излучине Дона. Русские продолжали неистово драться, отходя только по приказу непосредственного начальства, хорошо понимавшего когда возникает необходимость отойти, чтобы не попасть в плен. Но Сталин не видел этого из окна кремлевского кабинета. Он придумывал сейчас, как действеннее напугать верных защитников Отечества, стойкость которых уже по достоинству оценил генерал-полковник Гальдер. В дверях без вызова возник поскребышев, и хотя дверь открывалась бесшумно, Сталин спиной почувствовал появление помощника повернулся, вопросительно посмотрел на него. «Звонит товарищ Маленков. Командующий Волховским фронтом доложил ему, что генерал Афанасьев вывезен из партизанского отряда». «Это хорошо», – кивнул Сталин. «А генерал Власов? Знает ли Мерецков что с ним?» «О судьбе Власова ничего пока неизвестно», – ответил помощник. О пленении командарма Второй ударной армии немцы сообщили не сразу. Первыми об этом узнали партизаны, но до тех пор, пока не появилась листовка с фотографией Власова с его заявлением, официально он считался пропавшим без вести. Существуют разные версии того, при каких обстоятельствах Власов попал к немцам в плен. Видимо, сразу надо исключить те из них, которые утверждают, что бывший командарм стремился стать пленником. Для этого не имело смысла три недели скитаться по лесам и болотам, ежечасно подвергаясь смертельному риску. Безусловно, его группа, которую вел полковник Виноградов, пыталась подойти к переднему краю и пересечь линию фронта. И прав был Афанасьев, утверждая, что Виноградов пойдет со спутниками на север. Власова и Марию Воронову задержали полицаи в деревне Пятница, в 15 километрах к северо-западу от станции Чудова. Примерно в то же время в соседней деревне Коломовка вышел к железной дороге и оказался жертвой предательства Зуев. Не встретилась ли его группа с теми, кого вел Виноградов? Об этом, наверное, никто никогда доподлинно не узнает. Но вот что тогда же писали немецкие авторы в книге «Битва за Ленинград», выпущенной штабом 18-й армии в городе Рига. Оберлейтенанту лейтенанту О, патрулирующему по дорогам бургомистр одной маленькой деревни, сообщил, что ему удалось захватить одного большевика, вместе сопровождавшей его женщиной, и запереть в сарае. Обер-лейтенант отправился с автоматом к сараю. Когда дверь открылась, переводчик окликнул находящихся в нем. Все с напряжением смотрели в открытую дверь, в которой появился большевистский солдат, одетый в длинную характерную блузу. На обветренном лице и изогнутом носе блестели большие роговые очки. Возможно ли это, подумал обер-лейтенант, судя по фотографии, это же разыскиваемый командующий большевистской армией. Обер-лейтенант еще внимательнее посмотрел на фигуру, которая начала говорить, и на ломаном немецком языке выдавила слова «Не стрелять! Я генерал Власов!». Одновременно человек вынул бумажник со своими документами и передал немецкому офицеру. Исследование дальнейшей судьбы генерала Власова в немецком тылу, а затем во главе Комитета освобождения народов России и Русской освободительной армии, вплоть до виселицы во внутреннем дворе Бутырской тюрьмы, выходит за временные и пространственные границы нашего повествования. Но приведем свидетельства, которые оставили потомкам враги и союзники Красной армии. Бывший генерал вермахта Курт фон Типельстрих фундаментальной истории Второй мировой войны, записал. В течение лета в ходе длительных боев было сжато кольцо окружения вокруг русских войск западнее Волхова. При этом русский генерал Власов попал в плен к немцам. Впоследствии он возглавил крупные добровольческие части, сформированные из советских военнопленных. Эти части возникли первоначально для того, чтобы включением добровольцев в высвободить немецких солдат для использования на фронте. Постепенно при дивизиях, армейских корпусах и армиях были сформированы целые подразделения численностью до батальона. Как правило, эти добровольческие подразделения на фронте не использовались, их моральный дух и, следовательно, надежность колебались в зависимости от обстановки на фронте, пока им казалось, что немцы сильнее русских, на них можно было положиться. Но когда в 1943 году немецкие войска начали терпеть повсюду крупные поражения, которые привели к большим отступлениям, использование этих «добровольцев» на Востоке стало невозможным. Только тогда немецкая пропаганда в связи с изменившейся военной обстановкой и нехваткой людских резервов заговорила о русском человеке, которого нужно было завоевать на свою сторону. Однако было уже слишком поздно, чтобы воодушевить людей Востока и мобилизовать их на борьбу за интересы Германии. Таким образом, Власовская армия была мертворожденным плодом. Непроясненной до конца остается история освобождения Праги в 1945 году, восстание в которой началось не в мае, как привыкли указывать наши военные историки, а еще 5 апреля. Одной из самых странных историй на этом этапе войны была роль Пишет английский журналист Александр Верт в книге Россия в войне 1942-1945 годов, которую сыграли в боях в Праге власовцы, бросавшие своих немецких хозяев. Эти события не такого уж давнего времени все еще ждут искреннего и добросовестного летописца. Бывший же командующий Второй ударной армии генерал-лейтенант Власов, попавший в немецкий плен 15 июля 1942 года за измену родине и пособничество врагу военной коллегии Верховного суда СССР 1 августа 1946 года был приговорен к высшей мере наказания – смертной казни через повешение. 2 августа приговор приведен в исполнение.